Управившись с дядею, Изяслав послал в Галич боярина своего Петра Бориславича, который был свидетелем клятвы Владимирковой пред крестом святого Стефана. Петр должен был сказать галицкому князю от имени Изяслава, «Ты нам с королем крест целовал, что возвратишь русские города и не возвратил. Теперь я всего того не понимаю». Но если хочешь исполнить свое крестное целование и быть с нами в мире, то отдай мне города мои. А не хочешь отдать, то клятву свою ты нарушил, и мы с королем будем переведываться с тобою, как нам Бог даст. Владимирка отвечал на это послу. — Скажи от меня Изиславу вот что. — Ты... Нечаянно напал на меня, самый короля навел. Так если буду жив, то либо голову свою сложу, либо отомщу тебе за себя. Петр сказал ему на это. «Князь, ведь ты крест целовал Изяславу и королю, что все исправишь, и будешь с ним в союзе». «Так ты нарушил крестное целование?» Владимирка отвечал, — Вот еще. — Что мне этот маленький крестик? — Князь, — возразил ему киевский боярин, — хотя крестик и мал, да сила его велика на небеси и на земле. Ведь тебе король объявлял, что это самый тот крест, на котором Христос был распят. Да и то было тебе говорено, что если, поцеловав тот крест, ты слова своего не сдержишь, то жив не останешься. Слышал ли ты обо всем этом от королевского посла? Владимирка отвечал. Да, помню. доса -то вы тогда наговорились. А теперь ступай вон, поезжай назад к своему князю. Петр, положив пред ним крестные грамоты, пошел вон. И когда собрался уехать, то не дали ему ни повозки, ни корма, так что он принужден был отправиться на своих лошадях. Петр съезжал с княжьего двора, а Владимирка шел в то время в церковь к вечерне, и, видя, что Петр уезжает, стал смеяться над ним. Смотрите-ка, русский-то боярин, поехал, побравший все волости. Когда вечерня отошла, и Владимирка, возвращаясь из церкви, Дошел до того самого места, где смеялся над Петром, то вдруг сказал, что это, как будто кто меня ударил по плечу. И не мог сдвинуться больше ногами. Если б не подхватили его, то упал бы с лестницы. Понесли его в горенку, положили в укроп. К вечеру стало ему хуже, а к ночи умер. Между тем, Петр Бориславич, выехавший из Галича, остановился ночевать в селе Большови, село Гольшов в Святославовском округе. Вдруг на рассвете скачет к нему гонец из Галича. «Князь не велел тебе ехать дальше. Дожидайся, пока пришлет за тобою». Петр, ничего не зная о Владимирковой смерти, стал тужить, что ему надобно ехать назад в город, и верно придется вытерпеть там разные притеснения. И точно, еще до обеда прискакал к нему новый гонец с приказом от князя ехать в город. Петр отправился, и когда въехал на княжий двор, то к нему навстречу вышли из сеней слуги, княжи и все в черном. Он удивился, что бы это такое значило. Вошел на сень, смотрит. На княжем месте сидит сын Владимирков, Ярослав, в черном платье и в черной шапке. Так же и все бояре в черном. Петру поставили стул, и когда он сел, то Ярослав, взглянувши на него, залился слезами. Петр сидел в недоумении, смотря на все стороны. Наконец спросил, «Да что же это такое значит?» Тут ему объявили, что ночью князь умер. «Как умер?» — возразил Петр. «Когда я поехал, он был совсем здоров». Ему отвечали, что был здоров, да вдруг схватился за плечо, начал с того изнемогать и умер. «Воля Божия!» — сказал на это Петр. Нам всем там быть. Тогда Ярослав начал говорить Петру. «Мы позвали тебя для того, что вот Бог сотворил волю свою. Поезжай ты теперь к отцу моему Изиславу, поклонись ему от меня и скажи. Бог взял моего отца, так ты будь мне вместо него. Ты с покойником сам ведался, Что там между вами было? Уже Бог рассудил вас. Бог отца моего к себе взял, а меня оставил на его место. Полк и дружина его у меня. Только одно копье поставлено у его гроба, да и то в моих руках. Теперь кланяюсь тебе, батюшка. Прими меня как сына своего Мстислава. Пусть Мстислав ездит подле твоего стремени с одной стороны, а я буду ездить по другой стороне, со всеми своими полками. Петр с этим и отправился. Ярослав, или, по некоторым известиям, бояре его, только манили Изяславу, чтобы выиграть время, а в самом деле и не думали возвращать ему городов, захваченных Владимирком. Это заставило киевского князя пойти в другой раз на Галич, 1153 год. С ним пошли сын его, Мстислав, с переяславцами, полк из Ислава Давыдовича Черниговского и все черные клобуки. А на дороге присоединились к нему братья Владимир из Дорогобужа, Святополк из Владимира, Владимир Андреевич из Бреста. Таким образом, Владимир Андреевич Еще раз переменил Волость. Вместо пересопницы видим его в Бресте. У Теребовля встретился Изислав с полками Ярославовыми, и перед битвою Галицкие бояре сказали своему князю. «Ты, князь, молод. Отъезжай прочь и смотри на нас. Отец твой нас кормил и любил. Так мы хотим за честь твоего отца и за твою сложить свои головы. Ты у нас один». Если с тобой что случится, что нам тогда делать? Так ступай как князь, к городу, а мы станем биться с Изиславом, и кто из нас останется жив, тот прибежит к тебе и затворится с тобой в городе.